Догматика Святого Престола. Обет безбрачия или целебат. В Древней Церкви целебат был распространен среди духовенства как Запада, так и Востока. Но документов, подтверждающих обязательность этой практики, не сохранилось. Однако в первые столетия христианская церковь не обязывала служителей придерживаться безбрачия. Более того, церковные патриархи даже выступали против того, чтобы целебат, стал обязательным для Клира. Считая брак тайной великою, союзом Христа с его церковью, церковь и в апостольские времена, и в последующий период не считала брак осквернением для заключающих его. Это же касалось и пастырей, так как подобная обязанность противоречила бы ее взгляду на брак. Согласно учению церкви, ее служители обязаны быть образцами для паствы. Поэтому с самого ее начала Пасторы жили семейной жизнью. Можно даже предполагать, и для этого есть официальные свидетельства, что и апостол Петр был женат. Истинно же верующие, игнорируя брак, опирались, например, на пример Иисуса Христа, надеясь на великую награду, которую обретут те, кто отвергнет семейные узы ради Царства Небесного. Апостол Павел высоко ценил девственность и утверждал, что в супружестве неизбежно нарушается внутренняя целостность человека поскольку он больше угождает жене, чем Господу. Но постепенно то, что для духовенства ранее решалось добровольным выбором, стало нормой. А при папе Григории в VII веке целебат стал законом для пасторов. И тогда же его признали необходимой мерой. Связано же столь суровое отношение к брачным узам по весьма важной причине. Считается, что лишь неженатый мужчина, не отвлекаясь на мирские дела, полностью посвящает себя Богу. Ведь он уже не делит свою любовь между Всевышним и женщиной. Но безбрачие — это не просто запрет на вступление в брачные отношения и на рождение детей. Это еще и полное отречение от любых половых контактов. Католическому священнику даже запрещено заводить романтические отношения или с вожделением смотреть на женщину. А претенденту на высокий сан, который ранее состоял в браке, в этом откажут. Но для столь жесткого закона о безбрачии имелись и вполне земные причины. Дело в том, что пришла настоятельная необходимость освободить западную церковь от влияния римской аристократии и германских императоров. А для этого требовалось сформировать такую силу, которая под руководством пантифика смогла бы защитить римскую церковь от любых внешних влияний и в будущем завоевать весь мир. И такой силой должно было стать духовенство, которое бы подчинялось лишь воле одного римского епископа. Но у него должны были отсутствовать любые привязанности, в том числе и семейные узы. И уже папы Лев IX, Стефан IX, Николай II, Александр II стали активно внедрять эти меры в реальность. А весной 1074 года в Риме прошел собор, который не только подтвердил запрет на супружеские отношения для клириков, но и для иподиаконов. Собор также угрожал отлучением не только тем клирикам, кто ослушался этого запрета, но и мирианам, присутствовавшим на литургии, которую отслужил женатый клирик. Поскольку благословение такого клирика есть проклятие, его молитва грех или во грехе совершается. Аналогичные постановления были также приняты Папой Урбаном II в 1089 году и соборами римскими 1119 года и лютеранскими 1123 и 1139 годов. Впрочем, раньше, до того, как целибат был узаконен малым чинам, например, диаконам, католическая церковь жениться разрешала. Однако этого практически никто не делал, поскольку даже малый чин — это одна из ступеней на пути посвящения в пасторы. Что же касается других церквей, то, например, англикане и практически все протестанты предпочитают женатых священников. В свою очередь, в православии заключение брака возможно, если оно предшествует посвящению в диаконский и священнический сан. Но вот кандидатов в епископы выбирают исключительно из числа монахов или безбрачных священников. В то же время восточные униатские церкви приближаются к идеалу безбрачия, которому следует римско-католическая церковь. А ведь обязательное безбрачие духовенства не имеет, о чем говорилось ранее, обоснований ни в Священном Писании, ни в церковном предании. Поэтому в настоящее время в США и в Западной Европе многие католики положительно относятся не только к институту женатого духовенства, но и к рукоположению женщин.